screen life до скрин лайфа. Medium is a message. В канун Дня Всех Святых, 30 октября 1938 года, миллионы американцев склонились над своими любимыми радиоприемниками. Эти ящики с динамиком уже давно стали важной частью повседневной жизни большой страны. Если в конце 1920-х радио в Америке слушали миллионы человек, то через 10 лет, Великая депрессия и массовое обнищание превратили его в главный источник развлечений как для бедных, так и для вполне преуспевающих американских семей. Радио было демократичным. Приобретение приемника быстро окупалось. Из динамика с перерывами на рекламу лился бесплатный поток развлекательных и образовательных программ, музыкальных передач, спектаклей. С таким средством массовой коммуникации не мог тягаться даже кинематограф. ведь радиосигнал доставлял радость прямо на дом Но в тот день что-то пошло не так. Люди, включившие радио, не могли поверить своим ушам. По CBS вместо привычного развлекательного шоу шли экстренные новости. Прямые включения прерывали запланированный фортепианный концерт. Срывающимся голосом репортер отчитывался перед слушателями о чрезвычайном происшествии в Нью-Джерси. Странный летательный аппарат совершил вынужденную посадку на местной ферме. Очевидец свидетельствовал, после приземления из объекта появилась машина, которая принялась испепелять все вокруг. Это было вторжение. А что же еще? Поверить в такое было несложно. В мире было неспокойно. Именно из радиопередач весь мир узнал, как в марте 1938-го Адольф Гитлер присоединил к рейху Австрию, а в конце сентября добился заключения соглашения с Францией и Англией, по которому Германия получила судеты. И вот себе сообщало, что безжалостный враг высаживается в Америке, а прибывшая на место событий национальная гвардия, не сумев организовать сопротивление, отступает, чтобы избежать потерь. Репортаж с места событий прерывался новостями о введении военного положения и свидетельствами сотрудников CBS, кому верить, если не им, выбравшихся на крышу радиостанции, чтобы своими глазами увидеть, как гигантские роботы, сея смерть и разрушения пересекают Гудзон. За несколько минут до репортажа шли новости науки, в которых сообщали о серии вспышек на Марсе. Событие комментировал эксперт-астроном из Принстона. Теперь это было ясно. Если это не Гитлер, то марсиане. Многие слушатели пропустили первые минуты этой передачи, своеобразные титры, когда диктор по традиции объявлял автора спектакля и его название Война миров. Некоторые не дослушали и до середины шоу. Сумбурный репортаж прерывался именно для того, чтобы успокоить радиолюбителей, но панику остановить не удалось. Граждане уже баррикадировались в квартирах, готовясь подороже продать свою жизнь захватчикам. Кто-то еще надеялся выжить и обрывал телефоны местного правительства, требуя срочно ввести войска в Нью-Йорк и покончить с вторжением. Кто-то говорил, что под видом инопланетян на Нью-Йорк все-таки напали немцы. В центре города, дескать, слышали гул бомбардировщиков. Операторы скорой помощи не справлялись с многочисленными сообщениями об отравлениях боевыми газами, очевидно, неземного происхождения. Ситуацию усугубило отключение электроэнергии в городке Конкрет под Вашингтоном. Местные решили, что обрыв линий электропередач – дело рук пришельцев, подбиравшихся к столице США. Когда тщательно подогреваемая радиостанция паника утихла, на аванс-сцену вышел молодой человек в белой рубашке – Его звали Орсон Уэллс. Это был автор радиопьесы, которая так ловко прикидывалась реальностью. Постановщик был доволен результатом троллинга, тогда такого слова, конечно же, еще не было, и радовался каждому новому требованию возместить моральный и материальный ущерб, причиненный постановкой. Некоторые радиослушатели намеревались подать на CBS в суд. Каждая жалоба была для Уэллса своеобразным маркером достоверности, подтверждающим его режиссерские способности. В конце концов, он был первым, кто смог достичь подобного эффекта с помощью обычного радиоприемника. И этот факт, конечно, нуждался в документальном подтверждении. Дошло до того, что 23-летний режиссер лично потребовал от начальства компенсировать одному из легковерных нью-йоркцев стоимость новых туфель, Старые, по словам мужчины, были совершенно испорчены, пока он убегал от вымышленных инопланетян. Случай с «Радиопереполохом» стал первым большим успехом будущего киноклассика. Он превратил Орсона Уэллса в одного из самых востребованных режиссеров западного полушария. Передача доказала продюсерам, что этот автор способен добиваться результата минимальными средствами. Впрочем, самому автору, конечно, мечталось о большем. В 1941-м, 26 лет от роду, он выпустит гражданина Кейна, который даже спустя 70 лет будет возглавлять списки шедевров, созданных за всю историю кино. И этот масштабный фильм тоже будет пестрить многочисленными фальшивыми репортажами и имитированными газетами-вырезками, демонстрируя глубокое понимание Уэлсом того, насколько тесно средство доставки информации, то есть медиум, связано с нарративом, то есть контентом. Medium is the message, то есть средство коммуникации и есть сообщение. Так напишет почти через 30 лет знаменитый канадский культуролог и философ, теоретик массовых коммуникаций Маршал Маклюэн. Орсон Уэллс интуитивно понимал это уже в конце 1930-х, когда сам ход истории убеждал, медиа меняет человека и его мир гораздо быстрее, чем он способен это осознавать. Радио, которым Уэллс воспользовался вроде бы шутки ради, к концу 1930-х превратилось в самодостаточную информационную среду, изменяющую реальность. Круги памяти этого забавного случая истерии, спровоцированной на Хэллоуин 1938 года, еще какое-то время будут расходиться по Америке, где радиосети с большим или меньшим успехом будут пытаться повторить успех Уэллса, упаковав свои истории в знакомые слушателям да более реалистичные радиоформаты. Финал этим попыткам положит катастрофа нападения на Пёрл-Харбор. Ведь, памятуя об уэлсовских выходках, новости об ударе японцев по гавайским военно-морским базам США, многие тоже воспримут как шоу. Оно стало мощным информационным ресурсом для политических режимов, искавших инструменты управления массами. Недаром на марсианский переполох, США обратил внимание тот же Гитлер, назвавший случившееся ярким свидетельством неизбежной деградации демократического государства. Для него радио, как, впрочем, и кино, конечно, не могло быть игрушкой. Он справедливо видел в нем инструмент влияния, оружие массового поражения. Стоит задаться вопросом, сработал бы нарратив «Войны миров» на радио, если бы Орсон Уэллс выбрал другой формат? Если бы подача была чуть более традиционной, без имитации эрадийного репортажа, телефонных включений, прерванного эфира, возможно. Так или иначе, ее бы прослушали миллионы человек. Но книга-первоисточник, написанная от первого лица, словно бы требовала иной степени достоверности, и Уэллс ее добился. Формат, считываемый радиослушателем как безусловная реальность, превратил радиопостановку в уникальное событие, которое помнят и спустя много десятилетий после эфира. Не будет преувеличением сказать, что та война миров сформировала новый взгляд на особенности медиа, превратив естественные ограничения методов доставки информации в элементы художественного инструментария. Почему мы начинаем рассказ о скринлайфе именно с упоминания Уэллса и спровоцированной им истерии? Потому что скринлайф, несмотря на свою генетическую связь с традиционным кинематографом, все-таки не совсем обычное кино. Это не новый стиль и не новый жанр известного нам кинематографа, хотя, как мы увидим позднее, ему подвластны почти любые жанры и стили привычного кино, а скорее новая специфическая медиасреда. и одновременно специфический язык этой среды интуитивно понятный человеку, который в ней по неволе существует. В художественном жесте Уэллса сегодня видится одна из первых попыток овладеть сверхважным для своего времени медиа основным коммуникационным механизмом 1930-х, формирующим и структурирующим эпоху. Что такое скринлайф? Как могла возникнуть идея рассказать историю в реальности электронного, неважно компьютерного или смартфонного, интерфейса? Да она просто не могла не возникнуть. Задним числом искать истоки скринлайфа просто. Отголоски этого будущего языка можно легко расслышать в других временах. Любые перемены в повседневности, любые значимые сдвиги в медиа влекут за собой желание их абсорбировать и освоить для рассказывания историй, которые попросту невозможно было бы рассказать иным способом. Вторая мировая война вооружила кинематограф 16-миллиметровыми мобильными камерами. После войны, когда потребность в таком количестве операторов-хроникеров отпала, а техника и профессионалы, которые знали, как с ней обращаться, никуда не делись, эта технология породила феномен дневникового кино, дав его автору иную меру субъективности и спонтанности, позволив приблизиться не только к объекту съемки, но и в сущности к самому себе. Теперь он мог посмотреть на мир не нелакированным взглядом большого кино, с его перфектным освещением, траекториями камерами и продуманным монтажом, а как-то иначе, с непосредственностью ребенка. Мобильное домашнее кино послужит пропуском в профессию для множества режиссеров. С него начинали такие авторы, как Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Питер Джексон. А под конец века кинематограф окончательно изменит домашнее видео и компьютерные игры. Вариативная нелинейность сюжета станет нормой, как и узнаваемость любительской съемки. Взявший в руки камеру зритель окончательно привыкнет к шероховатостям лоу-фай, адаптирует собственное восприятие к не голливудской манере. Found Footage и Mocumentary в 1990-х и 2000-х станут сверхпопулярным феноменом. Found Найденная пленка. Киножанр характерен для фильмов ужасов. Отличительная особенность – любительские записи пропавших или погибших персонажей, которые находят главные герои картины. Мокьюментари – в переводе с английского псевдодокументальный фильм, жанр кинематографа, который имитирует документальную съемку. Своеобразные вершины жанра документальной фальсификации наследующие интеллектуальным работам Питера Уоткинса «Военная игра» The War Game 1966 год и «Парк наказаний» Punishment Park 1971 год или постмодернистскому Зелегу 1983 год Вуди Аллена. Это замаскированная под студенческие записи «Ведьма из Блэр» The Blair Witch Project 1999 год и проект «Монстро», «Кловерфилд», 2008 год, Мэтта Ривса, кстати, спродюсированный Джей Джей Абрамсом. Экспериментальный по своему духу фильм «Катастрофа» шел в кинотеатрах на правах блокбастера, задействовавшего широкий спектр радикальных приемов для усиления эффекта реалистичности, происходящего на экране. Кинопрокатчики даже предупреждали зрителей о том, что просмотр «Монстра» на большом экране может вызвать приступы тошноты и головокружения. В России тот же путь от авторского мокьюментари до мокьюментари коммерческого сжался до нескольких лет. Условно от первых на Луне 2005 год Алексея Федорченко до Горько 2013 год Жоры Крыжовникова. Бум мокьюментари был спровоцирован массовым распространением домашних видеокамер. Мода на фальшивое документальное кино схлынула, когда эти камеры появились в каждом смартфоне. В сегодняшней жизни мало кто бегает по лесу с видеокамерой, как это происходит в «Ведьме из Блэр». Справедливо, что и на экране таких историй больше нет. На смену мокьюментари идет скринлайф. Фаун футидж, мокьюментари, дневниковое кино – все эти термины приходят на ум в разговоре о скринлайфе по понятной причине. За каждым из них скрывается набор средств и ухищрений, направленных на изучение и последующую фальсификацию повседневной интимной жизни человека. И сегодня, когда человек проводит по полдня перед экраном компьютера и смартфона, причем о пассивном созерцании речь не идет, скрин оказывается грандиозным и в то же время адекватным эпохе инструментом того же рода. Теперь в кармане человека лежит устройство, которое служит одновременно и камерой, и записной книжкой, и телефоном, и энциклопедией, и почтовым ящиком, так что невозможно удержаться от соблазна, заглянуть в это зеркало, ежедневно впитывающее наши мечты, страхи, мысли, надежды и сомнения. Тимур мамбетов режиссер. Мое погружение в реальность интернета было естественным и постепенным. Мне любопытно все новое. Как только появляются какие-то новые гаджеты, я сразу начинаю ими пользоваться. Желание показать жизнь на экране появилось еще на «Ночном дозоре». Там есть сцена, в которой Костя Хабенский в интернете пытается вычислить, где находятся темные. У них есть сайт «Ночного дозора» со своими специальными интерфейсами. Я помню, с каким вдохновением мы занимались созданием этой первой скрин-лайф-сцены. Мы еще не записывали экран, а снимали камерой с экрана. Потом был особо опасен, где главный герой пытался сформировать бухгалтерский отчет, и у него начинались галлюцинации. Это тоже был своеобразный скрин-лайф-опыт. А в «Первых елках» целая новелла посвящена студентам из Казани, которые благодаря интернету притворялись, что отдыхают на Кубе и в Куршевеле. В общем, ретроспективно кажется, что у меня не было фильмов, которые, рассказывая о современности, не включали бы сцену с элементами скринлайфа.